Начиная с 13 века, наши законодательные памятники всё чаще и чаще назначают телесные наказания. В проекте договора Новгорода с немецким городом Готландом в 1270 году постановлено: вор вещи ценой выше полугривны наказывается рожгами и клеймением в щёку. Одна из таких Двинской грамоты 1327 года гласит: "А татя всякого пятнати". В Псковской судной грамоте 1397-1407 годов указано: "За известные преступления всадить виновного на дыбу и взять штраф" И так ясно, что телесные наказания существовали на Руси до монголов. По всей вероятности, область их применения при господстве в нашем праве денежной системы выкупов была незначительна. Свободные люди наказывались так очень редко, в самых важных преступлениях или в случае несостоятельности уплатить пеню. Перенести истязание считалось позором. Недаром Новгородцы отказались в договоре с немцами ввести статью о сечении. Но постепенно жизненные условия брали своё, и под покровительством духовенства телесные наказания распространялись всё шире и шире, хотя надо заметить, что влияние византийских законов в те времена Было ещё мало ощутительно, так как касалось только узкой области церковных судов. Далее телесные наказания в Киевской Руси были рабьим наказанием. По русской правде холоп вещь, полная собственность господина, который делает с ним всё, что хочет. Церковь, правда, стремилась урегулировать эти отношения и обуздать самовластие рабовладельцев. Так Кирилл Туровский, XII век, внушает господам не угнетать своих холопов. В древнейших кормчих конца XIII века в поучении епископа новопоставляемому священнику запрещается принимать приношения от жестоких господ, неверных, еретиков и разбойников. Неизвестный автор в одном церковном поучении пишет: Если рабы или рабыни не слушаются, по твоей воле не ходят, то лозы не жалей до шести ран и до 12. А если велика вина, то и до 20 ран. Если же очень велика вина, то до 30 ран лозой, а больше 30 ран не велим.